Глава четвертая Остаток дня проторчал в номере, пил домашнее вино, которое купил в местном магазинчике, смотрел телок, но большую часть времени спал. Надо было отоспаться перед ужинкой, тем более я не собирался уходить с нею в одиночестве, и если все пойдет нормально, сегодня ночью не придется спать. Вечером ветер усилился, видимо, погода решила немного встряхнуть отдыхающих на юге, и пришлось утепляться. Привычные шорты сменились джинсами и белой футболкой поло. Если дальше так пойдет, Придется доставать кожаном. Ровно в десять заказал такси и в пол одиннадцатого уже входил в новый пафосный клуб Бали, который открылся только в этом году. Бывал здесь пару раза, отпускать муз сразу направился к барной стойке. Столик занимать не было смысла. Скоро начнется вечеринка, и народ подтянется на танцпол, а пока можно поебланить и разглядывать местный контингент. Симпатичная блондинка уже пару раз стрельнула глазками в мою сторону. Но не хотелось отрывать свою задницу от стула ради сисек меньше твердой тройки, поэтому я отвернулся. Какая-то рыжая, подходя к бару, кратко коснулась моей руки, но не вкатила. Не люблю таких. В общем, зацепиться пока не за кого. Остаются только дожидаться начала программы и там посмотрим. Примерно через двадцать минут я уже откровенно скучал. Ощущение, что все стрёмные разведёнки и неликвиды собрались в этом клубе сегодня. И я даже был слегка разочарован. Заведение казалось статусным. Сосковь вспомнил наши с парнями тусовки в Готэме, но там, помимо простых пьянок, были закрытые вечеринки, на которые пускали только избранных. А что на них творилось? Несколько дней потом как новенький ходил, после тамошних групповушек. Да, сейчас бутрыничок. Скучаешь? Видимо, Бог услышал мои молитвы и подослал мне развлечений на ночь. Брюнетка, зеленые глаза, третий размер. То, что доктор прописал. Есть предложение? Заинтересованно скользнул взглядом по ее красной тунике и заметил, как она улыбнулась. Ей понравился мой взгляд, а мне то, что я увидел. Выпить хочешь? Я прекрасно слышал ее голос. Музыка сначала не так громко, но она все равно подтянулась к камней и прошептала на ухо: «Втроем». Ее взгляд зажегся каким-то слегка безумным огнем, когда я нагло опустил руку на ее зад и сжал. Давай понять, что готов рассмотреть ее предложение. Простыдил за коротким взглядом, которое она бросила в сторону ряда столовиков, и встретился глазами с загорелым шотеном, который пристально смотрел на свою девушку, точнее на мою руку, сжавшую ее за тут два варианта: либо он встанет и вьюбет мне за наглость, либо проигнорит, и хороший вечер в компании этой парочки мне обеспечен. Твой. Девушка продолжала стоять ко мне очень близко, и когда я повернулся к ней, ощутил аромат сигарет. Она недавно курила. Идешь? Рассудив, что терять мне нечего, поднялся и проследовал за новой знакомой.